Иерусалимский. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. И нет ничего, абсолютно ничегошеньки нового под солнцем. Как это там? Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Было, за одним исключением.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 Что все это значило? И зачем оно было? Столько вокруг всего происходило неочевидного и значительного. А я, вместо того, чтобы внимательно слушать и смотреть, восемьдесят лет отвлекался на ерунду. Все проморгал, прохлопал, как в школе. Вроде отсидел за партой, сколько положено. Но на уроках дрых да лоботрясничал. Так троечникам и уйду в большой мир.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 Помните, раньше были пластинки со звуковыми дорожками. И что? Вот так же устроена человеческая жизнь. Сидящий подумал-подумал и покачал головой. — Не понимаю вашей аллегории. Объясните. — А это не аллегория. Установленный и научно задокументированный факт, правда, пока мало исследованный.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 Путь от рождения до смерти удобно сравнить со звуковой дорожкой на пластинке. Здесь и сейчас. Это иголка, которая соприкасается с дорожкой в данный момент и производит звук. Он-то, собственно, и есть жизнь. Теория возникла в 70-е годы, до всяких CD и MP. Отсюда и пластиночная терминология.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 для следующего рождения. Иногда подсказка выплывает и в виде так называемого вещего сна. Этот феномен наукой совершенно не изучен, но чаще в виде дежавю, который у нас, профессионалов, называют более корректным термином дежаве уже прожитое. Ведь ощущение повтора не обязательно сопряжено со зрительными образами.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 вашей мелодии. Сам термин «гештальт» означает «психическая структура личности во всем ее многообразии». Внутри гештальт-терапии существует особое экспериментальное направление, к которому я и принадлежу. Оно называется «ретурнизм». Вы знаете, что такое э, «точка возврата»? «Конечно».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 «Это, наверное, очень дорого?» Ретурнист растянул губы в профессиональной улыбке. «Один сеанс? Сто-у-е!» «Медицинская страховка, к сожалению, на гештальт анализ не распространяется». «Сто-у-е! Ничего себе! Я же не сам назначаю таксу!» «Терапевт развел руками. Это решают менеджеры».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 Потом всю жизнь он крутился на холостом ходу, не написал больше ничего стоящего, хотя когда-то слыл талантом. Неприятные воспоминания он давным-давно не то чтобы совсем вытеснил из памяти, но очень глубоко зарыл, да еще нарочно снизил и обесценил. Одиннадцать сеансов я с ним промучился, но в конце концов дарылись. Очень помогает локализация всех эпизодов «Дежаве